«Вот ты упырь, командир!» — бухтел старшина, но бухтел тихо, сберегая дыхание. «Нас-то за что?» «Чтоб жиром не заплыли». Вяземский напротив бежал легко, даже с удовольствием. «Эй, не растягиваться! Шире шаг!» Сказав, что проверит пополнение, Сергей не покривил душой и спустя полчаса отправил всех в пятикилометровый марш-бросок в полной выкладке. Можно было бы и побольше дистанцию взять, но решил не ударяться фанатизм. Тем более, что вместе с пополнением были выгнаны и старослужащие офицеры, и контрактники, несмотря на протестующие маты некоторых. Ничего, поматеряться и перестанут. Это в тылу по большому счету пофиг, есть ли у тебя пузы или нет, можешь ли ты стометровку пробежать или на турнике подтянуться, а для боевых рейдов нужен народ более-менее подготовленный. «С теми, кто даже только с разгрузкой, бронежилетом и автоматом чутка побегает и задыхаться начнет, много ли воюешь. Да и вообще, останешься в живых». К чести разведчиков, бежали не хуже пополнения, а местами так и лучше. Однако одним только марш-броском Вяземский не ограничился и реализовал что-то вроде значительно облегченного варианта испытаний, который проходит при получении крапового берета. никаких предварительных физ-тестов, да и марш бросок всего пятикилометровый, километровый а не 12 километровый но зато после него сходу и без передышки преодоление огненно штурмовой полосы ее инженеры выстроили и правда на совесть траншеи мостики завалы лабиринты из колючей проволоки стенки и даже здания не поленились соорудить из всякого неликвида что накопился в ходе строительства базы после полосы Забег на стрельбище со стрельбой из автоматов и пистолетов, бросками гранат и любимым занятием разведки, метанием ножей и саперных лопаток. Пополнение держалось вполне достойно, хотя и явно пребывало в немалом охренении от столь теплого приема. Народ собрали реально крепкий. Видимо, Кравченко все-таки отобрал разведки бойцов покрепче. Ну и в качестве завершающего испытания вполне каноничные спарринги. Никак как у кроповиков, конечно, шесть минут вместо двенадцати и два противника вместо трех. Один из числа других новобранцев, второй из числа действующего личного состава. В качестве экзаменаторов выступили сам Вяземский, неплохо владеющий броском Никольский, Эриксон и, несмотря на новую порцию ворчания, старшина. Это, по мнению Сергея, были наиболее способные рукопашники в подразделении. Сменяя друг друга, провели спарринги со всеми новобранцами, стараясь бить аккуратно, но крепко. Задача оказалась, конечно, та еще, но кое-как справились общими усилиями. Правда, в конце все-таки возникла проблема. Причем большая такая проблема. «Ну и кто этого шкафа валить будет?» — поинтересовался старшина, никому конкретно вроде бы не обращаясь. В это время новоприбывший лейтенант Айвазов бодро колотил своего спарринг-партнера из пополнения. «Раз ты первый об этом вслух заикнулся, то тебе и карты в руки. Инициатива она, это самое, любит инициаторов». «Ага, причем исключительно в противоестественных позах». «Не, вам без старшины никуда. Пропадете вы тут без меня и моей способности находить бесхозное имущество». «У кого черный пояс по карате? У тебя или у меня?» «Давай выходи уже!» «За тебя, упырь, не выйду!» И я дзюдо занимался, а не каратэ. «Мои былые спортивные заслуги были давно и неправдоподобны, и вообще у меня того!» «Плоскостопие! Во!» «Командир, ну скажи ты «Айвазова валить надо однозначно», — задумчиво произнес Сергей. «Иначе авторитет командования пострадает. Саня, Эриксон, Олег...» «Я свое веское слово уже сказал», — надулся старшина. «Здоровый падла!» — поскреб подбородок Никольский. «Был бы я лет на десять моложе!» «Не затащу, как пить дать», — добавил Эриксон. «Сань, может, все-таки ты? Дзюдо — это даже лучше. Бросишь его, и дело в шляпе». «Вы, блин, издеваетесь! У нас весовые категории несопоставимые! Я, может, и сильный, но легкий!» «Виновата, опоздала». Я пропустила что-то важное. Вернувшаяся из научного городка чуть позже оговоренного срока феери выглядела смущенной. Эльфейка весьма болезненно воспринимала любые свои нарушения пунктуальности. «Шари, свет очей моих, ну хоть ты им скажи!» Новиков горестно всплеснул руками. «Сказать что, товарищ старшина?» «Сказать, что если смерти моей не хотят, то пускай в пару к тому амбалу не ставят!» Шари непонимающе моргнула. Ее знание русского все еще оставляло желать лучшего. «У нас тут бои учебные», — объяснил Эриксон. «Новобранцев испытываем, а попался очень большой новобранец. Надо его побить, а побить его не так просто». «А, понятно». Девушка кивнула, уже увидев проходящий невдалеке спарринг. Все, время. Сидевший на траве Вяземский поднялся на ноги и слегка размялся. «Раз смелых нет, придется самому лицом рискнуть». «А, отец...» то есть командир, — Шари неуверенно подняла руку. «Что такое?» «А можно мне?» Все синхронно и крайне скептически посмотрели на худенькую девушку. «Что-то сомневаюсь», — буркнул Олег. «А что? Это очень даже мысль», — оживился Эриксон. «Вы угораете, что ли?» — почесал нос старшина. «Он же ее одним чихом перешибет. Давайте тогда уж лучше я». Она стометровку, быстрее всех из нас бегает и подтягивается больше всех. Так ей же не убегать от этого бегемота, надо валить. Так, тихо. Скомандовал Вяземский и пристально посмотрел на эльфийку. Уверена? Ты, конечно, посильнее людей будешь. Смогу. Кивнула Шари. Добро. Э, командир, ты чего, рехну? В смысле, серьезно, что ли? Вполне. Кивнул майор. Фейри сняла с головы берет, аккуратно сложила его и заткнула под погон, затем скинула китель, оставшись лишь в спортивном топике, который, между прочим, пришлось доставать всеми правдами и неправдами, потому как штатных не имелось, а обычная армейская майка или футболка на шаре по вполне понятным причинам смотрелась бы неуместно, хотя вряд ли бы кто-то решил до нее докопаться. даже если бы эльфийка разгуливала по территории базы в бикини, щеголяя своими весьма скромными прелестями, желающих связываться связем, с кем было исчезающе мало. Натянула защитные шлемы перчатки, подошла к импровизированному рингу, следом за ней подтянулись и остальные. «Ваш противник, лейтенант!» — спокойно произнес Сергей. «Да это ж девка!» — послышался выкрик кого-то из новобранцев. «Не девка!» «А рядовая Вяземская, веско поправил майор. Все вопросы потом». «Это прикол какой-то, что ли?» Айвазов с недоумением глянул с высоты своих двух метров роста на фейре, которая ему даже до плеча не дотягивала. «Сказал же, все вопросы потом», — поморщился майор. «Начали!» Лейтенант без особой уверенности встал в боевую стойку. а затем явно в половину скорости и в четверть силы провел подсечку, пытаясь быстро вывести из строя странного противника. Хотя для своих габаритов он все равно двигался на удивление шустро. Правда, с шари такие фокусы уже не прокатывали. Пара месяцев интенсивных занятий рукопашным боем в купе с врожденными способностями и имевшимися умениями сделали из нее неплохого бойца. Ферри без труда уклонилась от подсечки, а затем без лишних слов зарядила Айвазову ногой в голову, явно подсмотренному Вяземского тхаквандошным приемом. Лейтенант удар заблокировать успел, но Шарри молниеносно ударила его все той же ногой сначала в приоткрывшийся правый бок, а затем под колено. Офицер рухнул на колено. Явно не ожидая от хрупкой девушки такой чудовищной силы, Афейри уже рывком сократила дистанцию, нанесла несколько быстрых ударов кулаками в голову и добавила левым коленом в челюсть. Лейтенант откатился назад, но эльфийка вновь была рядом и снова налетела на него, чередуя удары кулаков и ног. Айвазов явно разозлился и перестал сдерживаться, потому как в следующий момент Шари отпрыгнула назад, уворачиваясь от пушечной силы ударов пудовых кулаков. Офицер воспользовался передышкой, чтобы выпрямиться и выровнять дыхание. Теперь-то он воспринимал шари более чем серьезно. И второй раз на такие наглые атаки уже бы не попался, а преимущество теперь было у него — руки и ноги длиннее, рост выше. Впрочем, Фейри не слишком уступала ему в силе, но все еще значительно превосходила в скорости и подвижности, поэтому остаток боя она просто крутилась вокруг него, почти безостановочно атакуя и пытаясь свалить его на землю. «Достаточно!» — по истечении положенных трех минут остановил спарринг Вяземский. «Молодец, Шарик!» Айвазов явственно покачивался и тяжело дышал. потому как Ферри методично целилась по ногам и корпусу, пытаясь сбить дыхание. Эльфийка же при этом даже не запыхалась. Среди пополнения царил отчетливый гол. Все-таки не каждый день вживую, а не в дешевом боевике, увидишь, как мелкая, худенькая девчонка без особых усилий калашматит здоровенного бугая. Шарис, не мишлем. Вяземский встал рядом с Ферри. Та подчинилась команде, и без защиты стало ясно, Что шари отличается от обычного человека. Уши у нее были явно крупнее и острее человеческих. Итак, знакомьтесь: рядовая Шари Вяземская самый настоящий эльф, или, как говорят местные фейри. Как могли заметить, куда сильнее и быстрее обычной человеческой девушки? И если на чистоту, то и многих человеческих мужиков. При этом ей только 18. Она была простой охотницей и такую форму набрала после пары месяцев условного КМБ. Это чтобы вы имели представление, с кем или с чем можете столкнуться. Если на светлояре до парохода не додумались, это еще не означает, что в случае чего вы будете целыми и невредимыми. Я потом еще местных попрошу, чтобы показали вам кое-что из своих приемов. «Будем на мечах учиться рубиться, товарищ майор? Нет нужды». Слегка поморщился Вяземский. Просто вы должны знать, с чем можете столкнуться. Бронежилет выдержит арбалетный болт в упор. Мечи не прорубят арамидную ткань, но получить рану или быть убитым все равно возможно. Это я уже не говорю о такой вещи, как местная магия. Поэтому урок сегодняшнего дня не расслабляться, быть всегда начеку. Решили, что мелкая девчонка безобидна, можете поплатиться. Разведчик наградил пристальным взглядом снимающего защитную амуницию Айвазова. «В настоящем бою, лейтенант, Шари тебя бы убила». «Виноват, расслабился. Обязательно запомню на будущее», — кивнул офицер и улыбнулся. «Слушай, а удар у тебя, будь здоров, только техника хромает. Хочешь, помогу подтянуть». «Была бы благодарна, товарищ лейтенант», — тщательно проговаривая слова, ответила Шари. «Все, проверка окончена». — произнес Сергей. — Справились. — Приводите себя в порядок, заселяйтесь в модуль. Потом обед, и будем подтягивать теорию по местному миру. Пока все. — И, пацаны, на будущее! — громким шепотом произнес Эриксон. — Шари — приемная дочка командира, а командир пообещал, что кто ее обидит, тот и трех дней не проживет. И что выбитые зубы сломанными руками собирать будет очень трудно. — Так себе шутейка! — хмыкнул старшина. Ну, насчет рук, я бы посмешнее придумал. А кто сказал, что это шутка? Пожал плечами в Вяземский.